Подобно бурному потоку, вздувшемуся от дождей и снегов, который бешено врывается с гор и круч, разливаясь по окрестностям, унося и увлекая все в своем водовороте, гладиаторы устремились с необычайной пылкостью и яростью на римлян, сражаясь с отчаянной храбростью. Регионы краса задрожали от этого страшного натиска, пошатнулись и принуждены были отступить... дни отразим мураганом ударов Как только Спартак, дравшийся в первом ряду в центре сражения, производя чудеса храбрости своим мечом, повергая наземь врага каждым взмахом его, как только Спартак заметил колебания и отступление неприятельских легионов, тотчас же приказал протрубить букцинам одиннадцатого легиона, в котором он сам находился, уже заранее условленный с мамилием сигнал к нападению гладиаторов на левый или на правый фланг неприятеля. При этом сигнале Мамири, стоявший позади пехоты со своей восьмитысячной конницей, устремился с нею к левому флангу гладиаторской рати, опередил его на две стадии, развернул свои ряды и, поворотив направо, во весь опор понесся на правый фланг римлян. А в это время Краас ободрял пошатнувшиеся легионы и приказал Квинту двинуться навстречу неприятельской кавалерии. С удивительной быстротой развернулась, в свою очередь, римская конница. Мамири... Надеявшийся опрокинуть пехоту правого фланга, увидал здесь перед собой неприятельских всадников, с которыми должен был завязать ожесточенный бой. В то же самое время мумий повел четыре легиона на правый фланг гладиаторов и яростно на них ринулся. Граник тотчас же, же подошел туда с двумя единственными легионами резерва и в свою очередь напал на мумия. Но численность одолела в этой отчаянной борьбе 50 тысяч против 90. Между тем, как римские легионы, дравшиеся во фронте с гладиаторами, отступали под их натиском, Красс подошел с тремя последними регионами, составлявшими его резерв, и дал знак расстроившимся полкам своим удалиться с поля сражения. Они быстро отступили направо и налево в какие-нибудь четверть часа, оставив открытыми фронт свежих когорт, которые вел сам Красс и трибун Мамерк. Когорты эти бешено ринулись на Спартака и его гладиаторов, ряды которых слегка расстроились в погоне за бегущими. В центре загорелась битва еще ожесточеннее. Часть римской конницы — 5000 окружила с тылу доблестно сражавшуюся гладиаторскую кавалерию и в несколько часов опрокинула и совершенно разбила ее. Несмотря на все искусство и энергию Граника, несмотря на человеческие усилия храбрых гладиаторов, мумию удалось... выбить ее из позиции. Отныне мятежников не одушевляла более надежда на спасение. Им не улыбалась более мысль о победе, но в их сердцах горела жажда дорого продать жизнь свою, желание мести, решимость отчаяния. Сражение обратилось в кровопролитную резню и свирепую бойню. Три добрых часа продолжалась битва после того, как римляне окружили гладиаторов почти со всех сторон. Правый и левый фланг рабов под натиском отступили назад, и только центр, где доблестно сражались спартах и арториджи еще оказывал сопротивление неприятелю. Граник, видя свое поражение, бросился в самый разгар Сечи, убил трибуна, двух декурионов, восемь или 10 солдат, раненый в нескольких местах, истекая кровью, обессиленный, пронзенный двадцатью мечами... Он умер как герой. Пал также доблестно и македонец Растен, начальник 10-го легиона. Пораженный десятью стрелами, пал храбрый вождь гладиаторской конницы Мамилий. Вечером бой еще продолжался. Гладиаторы, обессиленные, покрытые кровью, не переставали драться. То были уже не храбрые люди, а рассверепевшие дикие звери. Спартак... не отступивший ни на шаг, но подвинувшийся вперед с тысячами окружавших его воинов, врезался со своим конусом в ряды шестого римского региона. Последний весь состоял из ветеранов, однако он не мог отразить его натиска и вызывал на бой краса, дравшегося неподалеку от того места, где находился фракиец. Трибун Мамерк со многими героями Марии и Суллы бросился на Спартака, но последний живо с ними покончил». В несколько мгновений от руки фракийца пали два центуриона. Несколько декурионов, которые, желая показать солдатам, как следовало отражать нападение мятежников, нашли смерть. Возле Спартака геройски сражался нумидийц Випсальда, начальник 11-го легиона. Кругом этого воина лежали груды страшные изрубленных им тел. Ночной мрак сгустился над бранным полем, и римляне, отныне полные победители, все еще были вынуждены сражаться. Скоро взошла луна и осветила своими бледными лучами эту ужасную картину кровавой бойни. Более 30 тысяч гладиаторов пали убитыми, и с ними легли на этом обширном поле 18 тысяч римлян. Битва была закончена. 15 или 16 тысяч гладиаторов после долгого сопротивления усталые и обессиленные спаслись от преследований римлян и разбежались по окрестным холмам и соседним горам. Лишь в одном месте... Продолжали сыпаться яростные удары мечей, и не прекращалась жажда крови. В центре несколько тысяч гладиаторов, тесно сомкнувшись возле Спартака, по его примеру дрались с неослабевающим героизмом. — Красс! Где же ты? — задыхаясь, кричал Спартак время от времени. — Ты обещал сразиться со мною! Красс, где же ты? — уже два часа прошло, как Спартак приказал увести с поля сражения миррзу, и пришлось удалять силую всю в слезах. Он знал, что ему предстояло умереть, но ему не хотелось увидеть смерть любимой сестры, не хотелось сделать ее свидетельницей того, как он сам будет убит. Прошёл еще час. Спартак, щит которого был продырявлен дротиками, словно решето, увидал, как пали два последних его товарища, сражавшиеся неподалеку, Випсальды и Арториджа. Последний, весь искрошенный, израненный, продолжал драться. Пронзенный стрелой в грудь, он упал на землю с любовью, закричав своему другу «Спартак! В Елисейских полях! Увижусь с тобою! Снова! Посреди!» Один против семи... или восьми сотен врагов, весь покрытый ранами, окруженный сотнями нагроможденных трупов, Спартак с горящими глазами, с грозным крихом, быстрыми, как молния, взмахами своего страшного меча рубил, колол, повергая на землю тех, кто пытался нападать на него. Наконец, дротиком неприятеля, брошенным на расстоянии 12 шагов, его тяжело ранило в левое бедро. Он упал на левое колено, и продолжал сражаться, подставив неприятелю щит, совершая чудеса храбрости. Пронзенный в поясницу семью или восьмью дротиками, брошенными на расстоянии десяти шагов, гладиатор упал навзничь и прошептал одно только слово — «Валерия». Он испустил последний вздох, оставив за собой безмолвное... И восторженное удивление в душе всех римлян, видевших, как геройски сражался он с самого начала битвы до последней минуты, и какой геройской смертью он умер.